Глава пятая. София. Жажда. Это первое и единственное, что я чувствовала, когда очнулась. Никогда в жизни мне не хотелось так сильно пить. В горле все пересохло до такой степени, что казалось, будто язык окаменел и высох. Губы потрескались и были больше похожи на древний пергамент, который я когда-то видела в музее во время одного из выступлений отца. Стоит только пошевелить ими, и они порвутся, обнажая кровь и плоть. Хотя, может, крови тоже не было, высохла и испарилась. Я чувствовала себя иссохшей мумией, жутким скелетом, обтянутым хрупкой тонкой кожей, невесомой, как перышко. И еще живой. Как бы сложно и тяжело ни было, я все еще была жива. Сердце билось, с трудом прогоняя густую кровь через сосуды. Дыхание, такое призрачное и неуловимое, срывалось с губ. Воздух наполнял легкие и на выдохе покидал. Боли не было, только жажда. Такая сильная, что казалось, если не выпью хоть каплю, умру за считанные секунды. «Еще нельзя». Голос, раздавшийся над головой, прозвучал как раскат грома и как бы плохо мне сейчас ни было я его сразу узнала элгар фор высший дрейк повелитель города тот кто убил меня или все таки нет понимаю ощущение не изприых но скоро станет лучше регенерация практически завершена «Дрейк, который отравил меня своим ядом, но почему я все еще жива?» Попытка хоть что-то произнести успехом не увенчалась. Я даже прохрипеть ничего не смогла. Рот словно наполнили песком, и каждая песчинка корябала язык и небо, мешая выдавить даже крохотный звук. «Свою часть договора я начал выполнять», — продолжил Дрейк. Я не сразу поняла, о чем мужчина говорит. Какая часть, какой договор? Мне так хочется пить. Почему он не дает? Зачем так мучает и издевается? Это состояние длилось доли секунд. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы вспомнить Айрин. Как я вообще могла забыть о своей малышке и наше соглашение? Процесс лечения запущен. Она будет жить. Глаза защипала, и крохотные соленые капельки сползли по щекам, оставляя после себя горячие следы. А мне еще казалось, что жидкости во мне нет. Как же долго я ждала этих слов. Сколько бессонных ночей провела, мечтая услышать это. И так боялась поверить. Тебя, наверное, интересует, что именно произошло неожиданно спросил Дрейк. Я нашла в себе силы слегка кивнуть и попытаться открыть глаза. Все-таки это сложно, так разговаривать, не видя хотя бы лица своего собеседника. Слишком ярко. Пусть в комнате было темно, а шторы задернуты, но для глаз все равно это сумрачное освещение показалось слишком резким. Я снова зажмурилась и, затаив дыхание, принялась ждать продолжения я не собираюсь скрывать от тебя правду и все расскажу небольшая заминка и издевательская но завтра что как почему видишь ли в чем дело софи пальцы коснулись моей руки провели снизу вверх и обратно не ласка просто прикосновение которое сейчас казалось таким ярким наше время закончено Не понимаю. Я совершенно ничего не поняла. Скоро рассвет. Ночь подошла к концу. Увидимся вечером. Тогда ты и получишь ответы на свои вопросы. А сейчас тебе надо немного полежать и прийти в себя. Процесс завершён и твой организм начал восстанавливаться. Довольно быстро. Через полчаса слуга принесет тебе воды. Через час сможешь уйти. Внизу тебя будет ждать машина с талмудами, которые отвезут, куда попросишь. Вечером они же привезут тебя ко мне, где бы ни находилась». Шорох покрывало, легкий скрип пружин, когда Дрейк поднялся с кровати. Но уходить не спешил, продолжая стоять и рассматривать меня. Я чувствовала этот взгляд каждой клеточкой своего тела и ждала. Прошла от силы пара секунд, как Дрейк молча развернулся и вышел. Щелкнул замок. Я осталась лежать в своей постели и отсчитывать минуты, которые тянулись бесконечно. Как Форрес сказал, через полчаса пришел уже знакомый мне слуга. Старик принес воды. К тому времени я уже более-менее пришла в себя, открыла глаза, начала двигаться. Вставать пока не решалась но сидеть могла, положив под спинку подушки. Наверное, самое сложное было не выпить воду залпом, а смаковать ее, делать маленькие глотки, буквально силой заставляя себя оторваться. То ли уставший организм так сильно хотел пить, то ли еще причина в чем-то, но, выпив воды, я стала чувствовать себя намного лучше. Дождавшись, когда слуга уйдет, встала с кровати, При этом мысленно проклинала все на свете, пытаясь хоть как-то поправить ненавистное платье, которое все норовило показать меня голой. Постояв минуту, попробовала походить. Лучше. Значительно лучше. Поняв, что падать не собираюсь и тело достаточно послушное, я отправилась в ванную, стараясь двигаться медленно и не делать резких движений. Надо было принять душ, и переодеться в привычную и такую любимую одежду. Дрейк прав, мое время закончилось, пора было уходить. Волосы убирать я не стала, лишь расчесала и чуть пригладила. Не хотелось, чтобы глазели на укус, его я рассмотрела тщательно. Подойдя к зеркалу, долго изучала кожу на шее, водила пальцем, даже чуть нажимала, пытаясь понять, не привиделось ли мне произошедшее. Невероятно, но рана затянулась, оставив лишь небольшой рваный рубец. Времени выяснить причины такой бешеной регенерации не было. Часы показывали 9 утра. Позвонив начальнику, я сообщила, что заболела и возьму отгул на пару дней, а сама попросила молчаливых талмудов, которые ждали у выхода из квартиры, отвезти меня в больницу. Поняв, что в реанимацию без посторонней помощи все равно не попаду, Я направилась сразу в отделение для тяжелобольных. «Здравствуйте, Дора!» — обратилась я к полной медсестре, которая как раз проходила мимо. «Вы не подскажете, где я могу найти доктора Сеймура?» Женщина медленно обернулась, осматривая меня с ног до головы. «Доброе!» — протянула не слишком доброжелательно и замолчала, нахмурившись. «Доктор Сеймур здесь?» — вновь спросила у нее, теряясь от странного взгляда. В кабинете должен быть. «Спасибо», — улыбнулась я и, повернувшись, поспешила по коридору. Не прошла и тройки шагов, как услышала сзади шепот. «Она?» «Ага. И как совести хватило!» «И что нашел?» «Про меня?» «Что-то подсказывало, что да». Дернув головой, я поспешила дальше. Замерла лишь у входа в кабинет. Поправив волосы, которые опять непослушно распушились, осторожно постучалась. «Да?» Приоткрыв дверь, заглянула в кабинет. «Здравствуйте, доктор Сеймур. Вы заняты?» «Нет?» Поспешно отложив бумаги в сторону, ответил мужчина. «Проходи, София. Мне как раз нужно с тобой поговорить. Извини, что отвлекаю», — произнесла я, входя внутрь, и замерла напротив у стула для посетителей. Сейчас, когда дверь закрыта, и мы точно были одни, я могла отступить от формальностей и обратиться к мужчине на «ты». Хотя чувство неловкости не исчезло, а еще больше усилилось, стоило заглянуть в голубые глаза красавца-доктора. «Ты не мог бы проводить меня к Айрин, попросила его виновата. «Сомневаюсь, что персонал пропустят в реанимационное отделение без твоего сопровождения и разрешения». Айрин спит — отозвался Чарлтон, продолжая сидеть за столом. Только положение изменил, поставил локти на стол, а пальцы сцепил в замок, к которому прислонился подбородком, испытывающий, глядя на меня. «Спит?» — запинаясь, переспросила я, впиваясь пальцами в спинку стула. «Что значит «спит»? Почему? Вчера спала, сегодня тоже...» Голос дрогнул, когда я произнесла следующую фразу «Она в коме?» Спросила и вздрогнула от визгливых ноток, которые проскользнули, выдавая состояние. «София, сядь!» Вскакивая со стула, произнес Сеймур, но подходить ко мне не спешил. «Сядь и успокойся!» Но я в ответ лишь мотнула головой, продолжая держаться за спинку, как за спасательный круг. «Прошу, расскажи мне все, расскажи. Неизвестность убивает. Мне лучше правда, чем это. Я так устала за эти месяцы», — призналась едва слышно. Айрин получает новое лечение. Отводя взгляд в сторону, ответил Чарлтон и спрятал руки в карманы брюк. «Вчера вечером здесь был Аре фор Да, он обещал мне. Это помогает? Его лечение. Из-за него Айрин все время спит. Это вообще нормально?» Забросала я его вопросами. «Сложно сказать», — отозвался мужчина, все еще отказываясь смотреть на меня. «Я больше не являюсь лечащим врачом Айрин». «Нет слов, чтобы передать мое удивление». «Что?» — ахнула прерывисто. «Но как? Почему?» «Теперь ее лечением занимаются главврачи Дрейги», подняв взгляд на меня, ответил Сеймур. Мы замолчали. Сколько всего надо было сказать, а слов не было. Точнее, они были, но все не те. Неправильные какие-то, сухие, черствые. И они стояли между нами наподобие стены, которую не пробить, как не старайся. Ты... Я запнулась, задыхаясь от нехватки кислорода. Так тяжело было произносить это вслух. Ты презираешь меня? Почему я должен презирать тебя? — тихо спросил мужчина, чуть склонив голову. — Ты же знаешь, что Дрейги никогда и ничего не делают просто так. Аре появился здесь не по доброте душевной. Мы заключили сделку. — Знаю. Он ответил легко и просто, только взгляд посуровил. Я знала, о чем Чарлтон думал. Понимала, что посчитал одной из любовниц Дрейга и не собиралась его уверять в обратном. — И ты ненавидишь за это, Да. Я же продалась монстру, предала свой мир. Такое не прощается, так ведь? Перечислять свои грехи оказалось не так страшно. Может, потому что я не считала их грехами и извиняться не собиралась. Ты спасаешь дочь, и я не могу презирать тебя за это. Не могу и не буду. Уж лучше бы отругал, лучше бы ненавидел, чем так. Мне было бы легче уйти, Забыть, оставить в прошлом то хрупкое нечто, которое возникало между нами. И не думать о том, что могло бы быть. Спасибо. Тебе не за что благодарить меня, София. Обходя стол, произнес мужчина. Я столько смертей видел за эти годы, столько разбитых надежд и разрушенных судеб, и так мало выживших. Ты делаешь все, что в твоих силах, и даже больше но они умирают, и я не могу помочь, а ты смогла. Пальцы осторожно коснулись моего лица, заправляя волосы за ухо. «Никогда не видел тебя с распущенными волосами», вдруг произнес Чарлтон, мягко улыбнувшись. «Столько раз представлял, но не видел». Грань между нами таяла на глазах. «Еще немного, еще чуть-чуть». Надо было отступить, отойти, разрушить эту нечаянную близость. Но я не могла. Его тепло согревало, лечило израненную душу. Какой контраст после обжигающей страсти Дрейга, которая сожгла меня дотла, едва не убив. Случайно. Так спешила Кайрин, что не успела причесаться. Жалко солгала я, не став объяснять причину. Он же все понял по-своему. И мне в который раз пришлось убеждать себя, что так будет лучше. На моей памяти это первый и единственный случай, когда дрейги, тем более высшие, решили помочь больному, даже за определенные услуги. Я первая отвернулась, неловко поправляя край рукава, который скрывал изменившуюся печать. Наверное, я была очень убедительна, Или он просто решил развлечься? И только? Я не могла ему сказать. Пока не могла. Совсем скоро всем станет известно истинное положение дел, и все изменится. Тайрифи, которая добровольно пришла к врагу. Да, такое не забудут, такое не простят. Если Арефор решил помочь то только ему известны истинные причины. А я не откажусь. Ради Айрин я готова на все. Твердо заявила я и спросила, я могу как-нибудь ее увидеть. Айрин находится в отдельной палате, у которой круглосуточно дежурят талмуды. а ее состоянии докладывают лично главврачу. Мне известны лишь слухи. Не тот уровень компетенции. Я отведу тебя туда, может, удастся пройти». «Еще раз прости, что отвлекла тебя от дел. Создала столько проблем». Чарлтон осторожно положил ладонь на мою руку, которая все еще сжимала спинку кресла. «Никаких проблем». «А нас и так слухи ходят», — добавила тихо. «Не стоит добавлять к ним новые». «Сама не знаю зачем». Лишняя фраза, но она уже сорвалась с губ и повисла между нами. «Сплетницам надо же о ком-то говорить, а мы с тобой отличная пара для пересудов». «Возможно». «Ты молодец, Софи. Что бы кто ни говорил, ты молодец. И никто не имеет права обвинять тебя в чем бы то ни было». Я кивнула, рассматривая наши сплетенные руки. Так хотелось податься вперед, положить голову на его плечо и просто постоять. «Ох, Чарлтон». Почему мы встретились только сейчас? Ведь все могло быть иначе. Могло, но уже не будет. «Спасибо тебе», — прошептала, мягко высвобождаясь и отступая. «Для меня очень важна твоя поддержка. Помни, что я всегда готов прийти на помощь. Без тебя я бы не справилась». Снова, уже забыла, в который раз произнесла я, отступая к двери. Сеймур правильно понял мое бегство. Пойдем к Айрин. Попробуем пробиться. Айрин действительно поместили в новую палату. Мало того, малышку перевели в другое отделение, премиум-класса, которое относилось к ведению главврача. У палаты дежурили талмуды. Не те, что сопровождали теперь меня, но тоже очень внушительные и мрачные. София Трекотт. Представилась я, подходя ближе. «Я могу увидеть дочь». Оставалось надеяться, что они не потребуют предоставить печать для подтверждения идентификации. Темноглазый Дрейк внимательно осмотрел меня и кивнул. «Вы можете пройти, но только вы». Я обернулась к Чарлтону. «Спасибо». Вновь поблагодарила его, чувствуя небольшую вину за происходящее. Не за то, что сделала, а за то, что с ним в итоге так поступили. Это было несправедливо. Сеймур — отличный специалист, который полностью отдает себя работе и готов помогать даже в самых сложных и запущенных случаях. «Все будет хорошо», — понимающе улыбнулся мужчина, отступая. «Передавай Айрин привет». «Обязательно». Малышка спала на огромной кровати. И казалось, еще меньше и беззащитнее. Капельницы не было. Да и приборов стояло на удивление мало. И они, скорее всего, были направлены не на лечение, а на сбор информации. Такой безмятежной я давно не видела свою принцессу. Словно не существовало этих тяжелых месяцев лечения. Мне кажется, у нее даже щеки порозовели. ни от лихорадки, нет. Это был здоровый румянец обычного ребёнка, каким она была когда-то. «Как долго она будет спать?» — спросила я, присаживаясь на краешек кровати и, поддавшись вперёд, убрала пружинистый локон с лба малышки. «Не могу знать», — холодно ответил один из талмудов, который последовал за мной. «Неужели думал, что я могу причинить айрин вред?» «А кто знает?» — молчание. «Ясно». Понимающе кивнула я, сжимая теплую ладошку дочки и внимательно рассматривая ее личико, пытаясь разглядеть изменения. Кажется, тени под глазами стали бледнеть, и кожа перестала быть такой болезненно-желтой. Прозовели не только щеки, но и губы. Или я выдавала желаемое за действительное? Разве возможно за один сеанс лечения так быстро пойти на поправку? Или можно? «В этот момент я возненавидела себя. Надо было обратиться к Дрейгу раньше, когда все только началось. Проклятые правила и запреты. Они ничего не дали мне. Уж лучше навеки остаться рабой Фора, но моя девочка будет здорова». «Я могу с ней побыть?» — спросила, не оборачиваясь. «Надо же, я перестала вздрагивать и пугаться от близости с Дрейгом. Да, доверие они мне не внушали». Ненависть осталась, но что-то изменилось. Совсем немного. Только недолго. Не больница, а тюрьма какая-то. Мне кажется, Высший переборщил с защитой. Вы не могли бы оставить нас? Нет. Хорошо. Выдохнула я и пододвинулась чуть ближе, ласково улыбаясь, словно малышка могла меня сейчас видеть. Привет. Я так скучала без тебя, Айрин. Но это ничего. Совсем скоро мы будем вместе, я обещаю. И принялась рассказывать о работе, о погоде, о том, что совсем скоро будет праздник трех лун, и мы обязательно на него сходим, покатаемся на самых крутых аттракционах, купим кучу вредной, но вкусной еды. А уже через полчаса меня попросили уйти. — Я кому-то мешаю? — обернувшись, спросила я. — Приказ Аре. И тут без него не обошлось. И в чем причина? Вам необходимо отдохнуть. Она не проснется до следующего утра. Оставаться здесь нет смысла. Смысл был. Не понять этим чудовищем наши чувства и эмоции. Не понять любви матери к своему ребенку. Для меня счастье просто сидеть рядом, держать ее ладошку, смотреть на личико и знать, что Айрин будет жить. Да, я готова сутками так сидеть, если это будет необходимо. Но, взглянув в холодные глаза Дрейга, поняла, что говорить что-то бесполезно. Как и спорить. У него приказ высшего. И он его выполнит. Если понадобится, силком вытащит меня отсюда. Пока, девочка моя, прошептала я, поднимаясь и наклоняясь, чтобы поцеловать Айрину в лобик. Я обязательно приеду завтра и мы поиграем. «Машина ждет вас внизу», — сообщил Дрейк, когда я вышла из палаты. «Я поняла», — кивнула, продолжая смотреть на закрытую дверь. «Вам пора», — поторопил меня талмут. «Уже ухожу». Я уже почти ушла, шла по коридору, сжимая сумочку и опустив голову. Ни о чем конкретно не думая, слишком много событий произошло, И сосредоточиться на чём-то одном было нереально, когда внезапно остановилась. Не знаю, что произошло. Словно на стенку налетела Дыхание сбилось, и жар огненной волной прошёлся по всему телу, а в спину будто раскалённой иглой кольнули, пронзая все нервы, впиваясь в лопатки. Обернулась. Медленно, плавно, прижав сумку к груди, словно она могла меня спасти. Аре Элгерфор Стоял в тени. Хотя какая может быть тень днем в светлом коридоре больницы, где полным-полно окон? Но высший Дрейк действительно стоял в тени. Нас разделяло не более полутора десятков метров, но я всё равно не могла рассмотреть склоненного чуть вниз лица. Видела лишь глаза. Изумрудно-зеленые, безумные, яркие и обжигающие. Дрейк выглядел странно, лишь темный силуэт и глаза. Но я точно знала, что это он, и никогда ни с кем бы не перепутала. Новый облик и старый хищник, еще более опасный. Загорелся, словно его иголками проткнули, шрам на шее, напоминая произошедшем о тайне, которая пока была одной на двоих. «Наверное, стоило подойти?» но я не знала, что сказать. «Да и надо ли это?» Фор сам сказал, что мы вместе лишь по ночам. Время еще не пришло. Попятилась. Шаг. Еще один. И все это под пристальным взглядом зеленых глаз с вертикальным зрачком. Дрейк не делал попыток остановить меня. Просто смотрел. Оказывается, все это время Я не дышала. Поняла это лишь, когда завернула за угол и смогла сделать прерывистый вздох. Дрожь, мелкая, неконтролируемая и уже привычное чувство жажды. И в голове лишь одна мысль — уйти отсюда, сбежать, как можно скорее. Я почти вбежала в лифт и смогла успокоиться, лишь когда двери сомкнулись, и он повез меня вниз. Дорогой черный автомобиль со знаками высшего ждал на прежнем месте. Дрейк открыл передо мной дверь, приглашая сесть. К дому мы подъехали минут через двадцать. «Машина прибудет за вами в восемь часов вечера», сообщил талмут после того, как я выбралась наружу. «Настоятельно рекомендую никуда не уходить и дождаться нас». «Непременно», — отозвалась я и, не оборачиваясь, пошла к подъезду. Войдя в квартиру, я некоторое время стояла, прислонившись к двери спиной. «Добрый день!» — произнёс механический голос. «Привет, новости есть?» — спросила я, сбрасывая туфли. «У вас гость!» — это заявление заставило меня резко вскинуть голову. «Что? Какой гость?» Ответом мне послужило движение откуда-то сбоку и тёмная фигура, вставшая на пути. «Здравствуй, София!» «Ты?»